Никто в этот день не баловался. А еще воспитательница пообещала, что вечером зажгутся лампочки. Тут-то самое главное и начнется. И вот настал, наконец, вечер. Все дети собрались в комнате. Закрыли дверь и погасили свет. И воспитательница зажгла елку. Дети только тихо ахнули. Было так красиво, что даже страшно. Одни лампочки горели ярко-ярко, а другие в глубине таинственно. Зеркальные игрушки усеялись огоньками, а старые ватные только тихо искрились, но зато будто ожили. От дождика и мишуры елка вся двигалась и дрожала. Тени выросли на потолке, как загадочные цветы. Дуповень пуха стал как настоящий, и комната сделалась похожей на лес. Дети и начали было играть в лес, но воспитательница запретила, потому что пришла пора спать. Все легли, и ёлка погасла. Мицеле повезло, она лежала так, что с её места было видно всю ёлку целиком. Совсем особенно ёлка выглядела во тьме. Её и видно почти, что не было, она угадывалась только по белому блеску. Теперь, когда огоньки погасли, в ёлке не осталось ничего игрушечного, а одна только серьёзная и тревожная тайна. Что это за ёлка? Зачем она? К чему она появилась такая? Почему она не похожа ни на что остальное, наверняка и воспитательница не знала. И никто на самом деле не знал. Все спали, кроме Мицели и елки. Мицель встала и подошла к елке. Босым ногам было холодно на линолеуме, и одна нога укололась о елочную иглу. Мицель поджала ногу и почесала, не отрывая от елки взгляда. Серебряный дождь искрился, а за ним была глубина, где что-то едва мерцало. Мицель пригнулась, раздвинула ветки и вошла в елку. Игрушки зацокали и затренькали. От зеленого запаха, густого, как компот, голова у Мицели закружилась. Она закрыла глаза, чтобы почувствовать, как это в елке, но не совсем до конца закрыла, оставила щелочки. Наступила тьма, лишь одна стеклянная искорка сохранилась, иголки подкрадывались со всех сторон и покалывали Мицель. Заблудилась в лесу, подумала она, и огонек увидела, но он еще так далеко. Мицель играла, как будто идет и идет сквозь чащу, и очень утомилась. Прилягу здесь, решила она, здесь меня никто не найдет. И на секунду вздремнула. Вдруг Мицель словно что-то толкнула, она открыла глаза. Прямо перед ней висел серебряный паровозик. То, что Мицель принимала за огонек, было отражением окна спальни в его окошке. «Паровозик, повернись ко мне!» — молча попросила Мицель. На своей длинной ниточке он поплыл вокруг себя и остановился лицом к Мицели. Она подняла осторожно руку, чтобы тронуть его, и вздрогнула. Внутри паровозика что-то пошевелилось, но это было всего лишь отражение. «Сколько всего он проехал на свете!» — подумала Мицель. «И сколько в нем разного отразилось!» Она осторожно взяла холодный паровозик пальцами. «Я тоже хочу в путешествие, хочу уехать», — попросила Мицель. «Я тебя заберу, чтобы ты, когда соберешься в дорогу, забрал меня». Мицель продела палец в петлю и, слегка уколовшись, сняла паровозик. Спрятав его под майкой на животе, она вылезла из елки и пробежала к себе в кровать. И прямо так, обнимая паровозик, заснула. Какие-то необыкновенные ей снились сны. И утром она вспоминала их постоянно. «Какие?» — спросила ее Манька. «Знаешь, рассказать нельзя. Про старика, который плачет все время то от горя, то от радости, и слезы разноцветные. Какая-то война, дворец огромный, страшный, а за ним вдалеке город. Светлый-светлый, легкий-легкий. Стрельба такая, и все салют, все салют. Этот паровоз вообще волшебный. Я сегодня назад повешу, а вечером опять тихонько возьму. Я его всегда теперь буду брать. А Новый год пройдет, елку разберут и его тоже уберут. Ну и что? Я его перед этим спрячу. Я с ним теперь всю жизнь буду. Дай посмотреть немедленно. Ночью придешь, увидишь. А сейчас покажи. Манька долго смотрела на паровозик, нагнув голову. И Мицель смотрела, какой он прекрасный при свете дня, совсем другой, чем в темноте, но не менее чудесный. «Видишь?» — спросила Мицель. «Вижу!» — ответила Манька.